Глава двадцать седьмая. Его не переспоришь. Ела в этот раз я так медленно, как вообще могла. Тщательно пережёвываю пищу и всё такое. Идти к Тенгеру не хочется совсем. Но надо. Не в коридоре же мне спать. Половину ужина я думала, не напроситься ли к Илли. Но, как оказалось, она живёт в комнате с тремя девочками. А это уже слишком нагло с моей стороны. Ладно, была не была. Заодно спрошу его, какого демона он нацепил на меня браслет-следилку? Неужели не было других стабилизаторов, нормальных, без побочных эффектов? Останавливаюсь перед дверью его кабинета, не решаясь постучать. Рассматриваю рисунок на тёмном лакированном дереве. Что сказать-то ему? Я за всё это время ничего не придумала. Не знаю, сколько я так стояла, прежде чем дверь распахнулась. Вздрагиваю и вскидываю взгляд на ректора, который смотрит на меня, подняв бровь. Шпилька, ты перенимаешь от кота не те привычки. Если тебе так надо, чтобы я открыл тебе дверь и впустил в комнату, Хоть мяукать, начни. Сжимаю зубы от злости. Он куда-то уходит, поэтому подошёл к двери или действительно меня ждал. А если и ждал, то как понял, что я под дверью? Почувствовал с помощью браслета? Ты худший из всех, кого я знаю. Сижу сквозь сомкнутые зубы. Тенгер поднимает бровь. «Я бы с тобой поспорил, но ладно, входи и рассказывай. Что опять влетело в твою прелестную головку?» «Еще и издевается. Потрясающе!» «Это правда, что браслет отслеживает, где я нахожусь?» Я врываюсь в его кабинет и начинаю бродить туда-сюда, не зная, куда себя деть. «М-м, отчасти да». Ректор выглядит настороженным, но с этим под лицом ни в чём нельзя быть уверенной. Это одно из свойств. И то, что я за дверью, тоже по нему узнал. Шпилька, в чём дело? Ты следишь за мной? Голос сваливается в верхние октавы, и теперь я звучу будто ребёнок. специально готовишь для этого извращенца, притворяешься другом, а сам только и ждёшь повода, чтобы выслужиться перед ним. Не знаю, что у вас случилось, но даю руку на отсечение. Ты спеши видишь, как бы вырваться оттуда и вернуть свою безбедную жизнь в столице. Так? По ночам-то совесть не грызёт? Сколько девчонок ты уже в могилу свёл, чтобы завоевать его прощение? И без того чёрные глаза Алистера становятся ещё темнее. Один удар сердца, и он оказывается передо мной. Неестественно быстро, будто в его пространстве было пара лишних секунд, а у меня нет. Большая, жёсткая ладонь ложится на мою грудь. почти как в прошлый раз, но сейчас немного выше, так что пальцы ректора касаются шеи. Это пугает. В панике отступаю, но врезаюсь спиной в книжный шкаф. Алистер тут же упирает руки в полки по бокам от меня и оказывается так близко, что я могла бы укусить его за нос. Сердце выполняет сложный кульбит и ухает в пятке. На шее ещё пульсируют отпечатки его пальцев. Теперь, когда я в ловушке, становится совсем страшно. Никогда никого не обвиняй без доказательств, Шпилька. В низком хрипловатом голосе слышится рычание. Я понимаю, что в твоей маленькой головке не хватает места для проблем других. Но прими, наверно, то, что не одной тебе приходится играть по правилам. И чем выше ты стоишь, тем серьёзнее последствия ошибки. И что, хочешь, чтобы я пожалела тебя? Проникла с тем, как сложно быть ректором? Мне не нужна твоя жалость. Я хочу, чтобы ты начала видеть дальше, чем на два шага вперёд. Шпилька, твоя жизнь простой не будет, пойми наконец. Не знаю почему, но перед глазами расплывается. В сердце намешалось столько чувств, что с ума сойти можно. Злость за браслет, который я теперь даже снять не могу. страх о том, что единственный, на чью помощь я вроде как могла рассчитывать, оказался предателем, император грёбаный, который решил не упускать возможности надо мной поиздеваться до да многого всего. Это почему? Дышу рывками, поэтому и говорить сложно. Считаешь меня совсем дурой? Наоборот, была бы дурой, просто делала бы всё, что от тебя требуют, не задавая вопросов. А ты что, дерзишь, зубки скалишь, умная. Сложно тебе будет, пока опыта не наберёшься. Я не успеваю ничего ответить. Алистер резко притягивает меня к себе и прячет в объятиях своих рук. Он меня с ума сведёт. качает, будто в водовороте. Я пришла сюда с ненавистью к нему, а теперь вообще не понимаю, как мне реагировать. Внутри что-то меняется, но я замечаю это только сейчас. Будто во мне бушевал шторм и сверкали молнии, а это объятие будто резкий и мощный порыв ветра, который выбил из меня чёрные тучи. В душе прояснялось, но вместе с этой лёгкостью пришло и другое, совершенно неприятное ощущение. Что бы я ни думала про Тенкера, я завишу от него. Не только в плане учёбы, но и, кажется, физически, эмоционально. Это пугает очень. Как и то, что я не могу решиться оттолкнуть его. хотя мне совершенно точно не стоит терпеть подобное не враг я тебе шпилька тихо проговаривает алистер но всё так сложно что ты мне и не поверишь сразу довериться просить не стану лучше делом докажу что это так ни к чему пустая болтовня но на это нужно время поднимаю голову на языке уже зреет очередная колкость, но так и не обретает звука. Я смотрю на Алистера и не верю тому, что вижу. Непроглядно чёрные глаза ректора, золотисто-оранжевые, будто две свечи. Что? Как это? Они же тёмные. Настолько, что там и зрачок попробуй разгляди. Я сплю или что-то происходит? Как это? Это тенгер вообще. Едва сужаю глаза, всматриваясь. Он моргает и смотрит на меня уже привычной непроглядной тьмой. Чего? Но мне же не показалось? Его глаза вот только что были золотисто-янтарными. Как это? Мне же не показалось? И свету ниоткуда было так упасть, чернота его буквально поглощает. Пока я размышляю над симптомами своего безумия, Алистер мягко отстраняется и стирает с моей щеки дорожку слёз большим пальцем. Шершавым, но движение выходит нежным и аккуратным. Я не знаю, как реагировать на случившееся. В мыслях всё перемешалось и стало однородным, будто каша. Не могу выделить из неё конкретные эмоции, поэтому и не понимаю, злиться мне на него или что делать. Ещё глаза эти, но мне же не показалось. Может, спросить? Коргуль я срань, да я даже себе верить не могу. Я спятила окончательно. Мне же прямым текстом сказали и показали, что добра от него мне ждать не стоит». обманет и предаст. А я что? Ведусь на всё это как дурочка, слёзы тут роняю. Было бы ради кого. Не понимаю, что со мной. С роду ни на кого так не реагировала, как на него. Обычный же мужик, хотя нет. Он в дракона превращается, и людей с 50-процентной вероятностью жрёт. Кажется, мои мозги уже спеклись. Отдохнуть хочешь. Он понимает меня без слов. Собирался задания на контроль тебе накинуть, но вижу, что ты уже плохая ученица. Пошли отдыхать тогда. Нет. Во мне всё же находится силы на протест. Не здесь. Я не буду у тебя спать. Шпилька, ты я Здесь спать не буду. В мыслях немного проясняется. Слишком много всего нужно обдумать, а сделать это рядом с ректором, который то полуголы ходит, то цвет глаз меняет, совершенно невозможно. Ректор смотрит на меня некоторое время, а потом вздыхает. Ладно, я тебя понял. Тогда сейчас возьмём твои вещи, и я отведу тебя в комнату. Киваю, становится спокойнее. Кому ты меня поселишь? Никому. Я отселю от тебя Альмиру. Хмыкает ректор, надавливает на книги и открывает проход в своё логово. Забираем всё, что я тут оставила, выходим в коридор. и резво идем в сторону жилого блока. На пути попадаются другие адепты, которые провожают нас заинтересованными взглядами. Моя репутация бежит впереди меня. То и дело слышу шепотки в духе «Что она снова натворила?» Даже жаль всех разочаровывать. «Мы и правда приходим к моей комнате». Ректор толкает дверь, а внутри никого не оказывается. Кровать Альмиры, её шкаф и стол тоже исчезли. «О-о-о, я что теперь, живу одна?» Тенгер проходит по комнате, придирчиво осматриваясь. «Правила всё те же. Кота не пускать, никого не водить», хмыкает он, ставя мою сумку на кровать. «Располагайся». «До конца года ты вольна делать тут, что хочешь». «А где Альмира теперь живёт?» «В компании, которую считает более подходящей ей. Это уже не важно. Отдыхай, Шпилька. Завтра хоть конец света, а на дополнительные прийти обязана. И так поблажки тебе даю». Он кривится. «Ещё решат, что ты у меня в любимицах». Ещё раз оглядев комнату, Алистер выходит и закрывает дверь, оставив меня одну. Любимица. Ага, смешно, сам шпилькой называет. Но своя комната это немного странно. У меня никогда такого не было, непривычно. Нужно будет уборку провести. По углам видны комочки пыли, в тех местах, где была кровать Эльмиры, Но это точно завтра. Решаю сперва разложить вещи по местам, а потом сходить в душ и немного подготовиться к завтрашним лекциям. Вопрос с императором тоже откладываю. Сейчас мне совсем не хочется о нём думать. Вытаскивая из сумки одежду, замечаю книгу, которой у меня не было. Достаю находку и недоумённо свожу брови. Тенгер случайно одну из своих книг мне в сумку запихал. На бархатистой обложке из выкрашенной в синий коже красовался узор из серебристых звёзд. Той же мерцающей краской выделилось и название: Истинные связи драконов. Он издевается? Мне загадок в жизни мало.